Глава 13. Так как на следующий день у меня тоже был отгул, то будильник выключила в намерении выспаться. Но, видимо, не судьба. Проснулась от того, что мне на лицо что-то капало. Кап, кап, кап. Не сразу поняла, что это вода и что она капает на моё лицо по-настоящему, а не во сне. Распохнув глаза, наблюдала, как следующая капля собралась на потолке и тут же, сорвавшись с высоты, попадает прямо мне на нос. Чёрт, да что же это такое? Подскочив как ошпаренная, сбегала за кастрюлькой и подставила на то место, где только что находилась моя голова. Кап, кап, кап. Капельки начали собираться быстрее, а вскоре и на потолке ещё в нескольких местах появились такие же капли. Меня заливали. Поднимаясь на этаж выше, молила об одном: хоть бы кто-нибудь был дома. Провидение оказалось глухо к моей мольбе. По ту сторону дверей была полнейшая тишина. Ни звонок в дверь, ни стук не могли мне помочь. Никого нет. А дома с потолка уже не капала, а появились тоненькие струйки. На правдома управление и, описав ситуацию, принялась ждать аварику, подставляя многочисленную посуду не только в зале, но и в ванной и на кухне. Потоп не дошел только до спальни и прихожей. В такой суматошный момент раздался звонок в дверь. Кого могло принести? Бручала поднос, отворяя дверь. Ваш заказ. Хлебенький мужичок держал огромную упаковку, скрученную в рулон. На этикетке значилось матрас. Он протянул мне накладную. Ваш матрас, принимайте заказ. Мысленно ругаясь на привратности судьбы, не глядя черкнула подпись в графе получил. Забрав необъятный рулон, который ещё ко всему оказался увесистым, закрыла дверь. Рассматривать вчерашнее приобретение было некогда. Вновь вернувшись к кастрюлям, тазикам и совшикам, принялась метаться по квартире, сливая всю собираемую жидкость. Радости моей не было предела, когда спустя 2 часа поток воды постепенно стал спадать. Я уже замучилась бегать с посудой, сливая все в унитаз. В дверь позвонили, когда струйки превратились в капли. Здравствуйте! На пороге стояла милая старушка, боже, адуванчик. Я вас случайно затопила, хочу извиниться за это происшествие. А что у вас случилось? Откуда потоп? Дело в том... Она замялась, пытаясь подобрать слова. Я совсем не надолго отошла в магазин и забыла закрыть кран с водой на кухне, а у меня плохо сходит вода. Вот и получился потоп. По старушке было видно, что она действительно сожалеет о произошедшем. Да и что ругаться на пожилых людей? Это мы молодые и резвые, всё понимаем и всё успеваем. С возрастом эта особенность уходит, и надо быть глупцом обижаться на такое. Наступит время, когда сама я стану вот такой старушкой, которая по забывчивости не перекроет кран с водой. Как к вам обращаться? спросила переминающуюся старушку. Анна Васильевна. Анна Васильевна, не переживайте, всё в порядке. Подумаешь, немного подмочился потолок. Всё высохнет. Анна Васильевна напомнила мне о моей бабуле, которую я очень давно не навещала. Надо обязательно выбраться к ней, пока будут длинные новогодние выходные. Спасибо тебе, деточка, произнесла старушка с благодарностью в голосе. Я действительно случайно. Знаешь что? Она задумчиво посмотрела на меня. Что? Приходи ко мне через пару часов на чай. Я тебя таким вкусным пирогом угощу. Приглашение было сделано от всего сердца, что я просто не могла отказаться в такой малости, как зайти на чай. Тем более по ней было видно, что она очень сожалеет о случившемся. Хорошо, Анна Васильевна, приду к вам на чай. Обязательно приходи, я буду ждать. Она неспешно направилась на лестницу, поднялась на свой этаж. Пару часов пролетели незаметно. За это время копель полностью прекратилась. Больше не было необходимости бегать с кучей тазов, кастрюлек и ковшиков. Мне повезло, что всё произошло именно сегодня, а не завтра, в канун Нового года или в моё отсутствие. Тогда бы я точно не обошлась с только мокрым потолком. Осталось только проветрить квартиру от избытка влаги, и всё в порядке. Наконец закончив суматохой, только сейчас обратила внимание, что щеголяю в своей весёленькой пижаме, на которой изображён мимишный зайка. Это же я в таком виде и курьеру открывала, и Анне Васильевне. Блин, протянула я досаду на саму себя. Будет теперь курьером ещё один случай из жизни, который я не буду обсуждать, делясь, кому какие клиенты попались. Переодевшись в приличную одежду и захватив с собой пакет мандарин, не идти ведь в гости с пустыми руками, поднялась к новой знакомой. "Заходи, деточка", пригласила старушка, распахивая дверь. Тапочки надень. Полы ещё долго будут сохнуть. Я послушно выполнила просьбу хозяйки и направилась с племяком за ней на кухню. Садись, чайник как раз закипел. Анна Васильевна спешно принялась разливать ароматный напиток по чашкам. Ты любишь шарлотку? Обожаю, ответила, вспомнив, какой вкус был у бабушкиной шарлотки. Я очень рада. Старушка резво выдрузила на стол воздушный пирог с огромным количеством яблок. Аромат был Умопомрачительный. Накатили воспоминания из детства, как я проводила лето на каникулах у бабули. Ты прости мою забывчивость, произнесла Анна Васильевна, нарезая пирог на куски. Тебя, кажется, Валерий ей зовут. Да. Закивала в ожидании, когда же аппетитный кусочек окажется в моей власти. Ко мне предвинули тарелку с пирогом, и только тогда старушка заняла свое место. Как вкусно! Оценила я кулинарные навыки Анны Васильевны. Точь-в-точь -точь, как в детстве. Рада, что тебе понравился пирог. Очень, подтвердила, дожевывая очередной кусок. А как к потопу, что я устроила, отнесётся твой молодой человек? Молодой человек? Мне казалось, что я пару раз видела молодого мужчину, выходящего именно из этой квартиры. Мы расстались. Анна Васильевна, Понимающая покачала головой и подлила мне ещё горячего чаю. "Ты из-за этого печальная?" спросила она, когда я умяла третий кусок шарлотки. "Из-за расставания с бывшим?" "Нет, он тут ни при чём. То есть, конечно, его вина тоже есть, но в данном случае..." "Ой, я, кажется, наговорила какой-то ерунды. Мне кажется, ты просто запуталась." Мягкая улыбка и взгляд старушки, умудрённой жизненным опытом, вызвали симпатию. так захотелось рассказать ей всё и услышать мудрый совет. Анна Васильевна, словно услышав мои мысли, произнесла: "Расскажи свою печаль. Может, что дельное посоветую". Мысленно взвесив за и против, решилась поведать этой милой старушке то, что меня тревожит. Хуже точно не станет. Не зная, что именно хочу рассказывать, решила начать с момента, как я рассталась с Серёженькой. Неделю назад я получила фотографии со смены. На тот момент моего жениха, не поверив, что это могло быть правдой, приехала домой, и всё, о чём меня предупредили в письме, увидела собственными глазами. Я сделала паузу, думая, как поведать о ночи с Черновым, умолчать этот факт в рассказе, значило не найти решения. Я уже не стала рассказывать об этом подруге, в итоге с ситуацией приходится справляться самой, дабы не выслушивать кучу нравоучений. В тот вечер продолжила я Мы с подругой немного отметили мою свободу. Не тот ли это вечер, когда музыка гремела, и у меня даже сотрагался пол от сильных вибраций? Услышав, насколько хорошо мы отожглись с подругой, залилась румянцем стыда. Да, именно тогда, произнесла, отводя взгляд. Только этим не закончилось. В довершение я отправилась в клуб, но ну, а там, так вышло. В общем, утром я проснулась в незнакомой квартире, сделала паузу в ожидании. Какая реакция на услышанное будет у Анны Васильевны? Ни порицания, ни укора не последовало. Потом, вы знаете, что у меня новый сосед. Знаю. В этот день мне пришлось повздорить с грузчиком из-за лифта. Даже видела нового жильца. Он красавчик. Она задорно подмигнула, чем вызвала у меня улыбку. Мы познакомились. Костя оказался очень интересным собеседником. Не скрою, он мне понравился. Я решила, что могу завязать с ним что-то более, чем просто соседские отношения. Собеседница понимающе закивала головой. Он попросил показать ему город. Я согласилась. Всё было прекрасно, но его другом оказался мой новый начальник. Я умолкла на несколько секунд, подбирая слова. Но всё это ерунда, если бы тот, с кем я провела ночь, оказался друг Кости и по совместительству моим новым начальником. Это же эта проблема решаема, только Пару дней назад этот самый друг сказал, что у Кости есть невеста. Слово невеста я выдохнула практически безмолвно, лишь произнеся одними губами. Рассказ твой ясен, но я так и не поняла, что именно тебя печалит. То, что есть некая невеста, или то, что ты провела ночь с его другом, а он твой начальник? Не то и не другое, ответила я честно. Костя мне ничего не обещал, только умолчал о невесте. Чернов, он будет у меня начальником всего несколько месяцев. Прямо сейчас я разрываюсь между тем, идти на корпоратив, где будет мой начальник или нет. У меня есть только одно за и куча против. Что же за? Я много работала и только сейчас, когда предстала перед выбором, поняла, что действительно хочу там побывать. Что против, могу сама предположить. Твой новый начальник самый большой аргумент против похода на вечеринку. Да. Я тяжело вздохнула, опустив взгляд на опустевшую чашку. Рассказать этой милой старушке о том, что стоит оказаться с ним рядом, начиная сходить с ума, не могла. Ты упомянула о костюмах. У тебя уже есть такой? Есть. Но, видимо, верну его в магазин. А маска у твоего костюма есть? И маска есть. Подруга помогла подбирать образ. Получилось классно. Как думаешь, тебя смогут узнать? Если вместо привычной офисной одежды ты появишься в другом образе, в придачу на тебе будет маска. Я задумалась. А ведь действительно, меня никто, кроме как в строгих костюмах, никогда не видел. Маска закрывала практически всё лицо, оставляя видимым лишь кончик носа и рот. Не должны, произнесла я неуверенно. Вот и нашлось решение. Ты можешь сходить на корпоратив, и никто тебя не узнает. Она вновь мне озорно подмигнула. Распрощались мы спустя час, когда от шарлотки остался лишь один кусочек, и мне просто стало стыдно его доедать. Спасибо вам, Анна Васильевна, за беседу, произнесла я с благодарностью. Что ты, девочка, сплеснула она руками. Разве это помощь? Посидели и мило поболтали за чашкой чая. Первое, что я сделала, вернувшись домой, набрала Леню. Алло, Голос подруги был запыхавшимся, словно она бежала стаметровку. Что делаешь? Решила надо убраться. Завтра будет некогда. А я вот на корпоратив собираюсь. Ты всё же решила послушать меня и показать свойсногсшибательный наряд? Во сколько у вас начало? В 7. Сейчас домой пол и примчусь помочь со сборами. Хочу собственными глазами увидеть весь образ. Пока ждала, успела убрать тазы и кастрюльки, проветрить квартиру морозным воздухом. И даже нагладить юбку наряда, помявшуюся от длительного нахождения в скрученном виде. "Я прибыла", известила меня Леся довольным голосом. С собою она притащила пакет, неся его на вытянутых руках, как нечто особенное. Не хватало только фанфар при этом действии. "Что это?" поинтересовалась, когда пакет сучили мне. "Это моя дорогая, секрет твоей красоты". Ничего не поняв, раскрыла ручки, чтобы взглянуть на секрет красоты. Внутри оказались разные тюбики и баночки. Твой образ будет восхитительным, произнесла подруга с предыханием, забирая пакет. На сборы у нас ушло немного не мало, два часа. Много времени было уделено прическе, так как Леся сильно по этому поводу заморочилась. Ты великолепно. Я стояла посреди комнаты, пока Леся обхаживала меня кругами, разглядывая прическу и поправляя то тут, то там. Эх, жаль, что у нас такого нет. Вон в среду сводили в какую-то кафешку. Мы там тупо подрыгались и всё. Ни конкурсов, ни нормальной музыки. Скукота. Не то, что у вас. Каждый год что-то интересное. С костюмами у нас впервые. Я же говорю, каждый год разное. Леся, позвала я тихонько. Ты бы узнала меня в таком костюме? Узнала бы я тебя? Наверное, да. Но не забывай, я тебя хорошо знаю. А вот люди, с которыми ты работаешь, сомневаюсь. Ты у нас загадочная дриада. Напомни мне, пожалуйста, кто такая эта дриада? Лера, ты как всегда совсем не знаешь сказочных персонажей. Дриада это лесная нимфа. Она защитница леса и всех, кто в нём обитает. Я уверена, у вас все дамы нарядятся в вень и дьевалиц. У большинства только на это хватает фантазии. Значит, не должны узнать. Подытожила я те раду подруги. Всё, ты готова. Когда приедет такси? Отследив, где находится заказанная машина и примерное время ожидания, сообщила: "Через 10 минут должно быть"